Глава двадцать ш е с т а э т о ты их убил?» В моей груди кончился воздух. До этого мне было страшно, противно и даже омерзительно. Но после его слов о родителях боль буквально оглушила, обожгла все внутренности, сдавила грудь. Обставил всё как ограбление. Страшно довольная собой и гордая в о з в е с т и л о чудовище. Я дёрнулась, ещё ещё. пытаясь вскочить, броситься к этой мрази, чтобы вырвать его черное гнилое сердце, потравленное ядом одержимости и сумасшествия. И снова в голове противно зашумело, а стол передо мной начал раздваиваться, как и сидящий за ним мерзавец. «Тише, тише, Лоррейн. Во всем, что произошло с тобой и с твоей семьей, виновата только ты. Не стоило меня отвергать. Не следовало со мной играть». «Я с тобой не играла!» Голос сорвался в болезненный хрип. «Наоборот, я тебя избегала! Избегала!» «Нет, ты дразнила меня, распаляла, своей холодностью и неприступностью. Этакая гордая недотрога до последнего вздоха, верная своему обожаемому Грейстоку. А стоило ему тебя бросить, и что с тобой стало?» Холланд брезгливо поморщился. И трех лет не прошло после вашего разрыва, как ты начала отдаваться кому попало, как какая-нибудь уличная шлюха. Я просто обязан был тебя наказать. Проговорил он так, словно своим наказанием спасал мою грешную душу. Это чудовище! Этот ублюдок, лишивший жизни моих близких! Такого только к хордам и надо, вечно жарится у них на сковородках! Чтобы за тобой следить, я отправил в Монтруар м и с Блуман. Она держала меня в курсе, помогла п л е с т и дом следящей сетью. Думал, трагическая гибель родителей заставит тебя остепениться. Но спустя полгода, может, чуть больше, ты спуталась с каким-то бароном. Или это был граф? Право, я запутался во всех твоих любовниках. Их было не так уж и много. Их вообще не должно было быть. — прорычал Холланд, грозно ударяя кулаком по столу, отчего столовые приборы испуганно звякнули, а бокал с недопитым вином переместился к самому краю. «Но ты продолжала вести этот отвратительный, распутный образ жизни, и я понял, что с тобой надо быть построже. Дряную девчонку надо проучить. Я подослал к тебе Купера, чтобы никто другой не крутился возле тебя и не путал мне карты». Его даже гипнотизировать не понадобилось. С такими алчными людьми, как он, проще всего договариваться. Меня передёрнуло. Значит, и Шон тоже был заодно с этим подонком. Прав был Кристофер, когда его ловил. А я ещё переживала, что он погиб. Напрасно. Совершенно напрасно. Создатель, надеюсь, хотя бы миссис Флауэр не входит в эту шайку. Есть ли хоть кто-то из моего окружения, кто не прислуживает Сайросу? «А мы ведь с Купером были любовниками. К нему ты не ревновал меня?» На этот раз уколоть Холланда не получилось, он лишь безразлично пожал плечами. «С ним ты спала с моего разрешения, потому что так мне было угодно. Ты думала, что выбрала его сама. На самом же деле выбор за тебя сделал я, и отныне так будет всегда. Для твоего у же блага, мой ангел». «Я никогда никого не убивала», но сейчас с удовольствием растерзала бы Холланда и его марионетку Блуман голыми руками. Думаю, мне бы это понравилось. Жаль, что ты не сдох в том пожаре. Нельзя быть такой злой и злопамятной, мой ангел. Холланд махнул рукой, подзывая свою подельницу, чтобы снова наполнила его бокал. В общем, я решил убить одним махом двух зайцев. Наказать тебя. На этот раз наказать по-настоящему. И забрать улики, которыми в свое время пугал меня Кристофер. На всякий случай. Я выяснил, где он их прячет. В то время его светлость еще жила в у а й т ш е р е и там хранил все самое важное. Но забрать не смог. Это не стало для меня сюрпризом. Многие колдуны ставят на своих ценностях и важных документах охранные печати. оставляя доступ своим близким на случай, если внезапно погибнут. Жёнам, наследникам, родителям. Поэтому мне нужен был кто-нибудь из Грейстоков. Почему же не з а к е т н о т и з и р о в а л Викторию или Леди Грейсток? И Дель, в конце концов, зачем вообще было их разлучать? А зачем всё упрощать? Вопросом на вопрос ответил Холланд. Делать игру скучной и пресной, без риска и капли азарта? Видишь ли, Лорен, я играю только в интересные игры. Только в такие игры мне нравится выигрывать. Позволить г р е й с т у к у моему убийце, стать счастливым семьянином, заиметь наследников, продолжить свой гнилой род? Нет. Долгая счастливая жизнь — это не про него. Да ты еще больнее, чем кажешься на первый взгляд. Пробормотала я, продолжая удивиться неадекватности маньяка. Студенты психиатрического колледжа, несомненно, обрадовались бы Сайресу. Столько полезной информации для докладов и диссертаций. Не догадываясь о моих мыслях, Холланд с упоением продолжал. «К тому же это было так забавно. Наблюдать за тобой, сходящей с ума от бессильной ярости. Как ты бегала к своему адвокату, требуя, чтобы он в самые кратчайшие сроки нашел способ вас развести». к л я л а с ь Грейстоку в ненависти до гробовой доски. Такая смешная, такая беспомощная и такая уязвимая, вновь попавшая в капкан прошлых чувств. Жаль, Грейсток так быстро примирился с вашим союзом и даже, кажется, обрадовался такому повороту событий. Это стало для меня неожиданностью. Я думал, он влюбился в эту девку Деморвиль, Но ты, Лорейн, ты, моя радость, оправдала все мои ожидания. Ты так искренне страдала, когда поняла, что стала собственностью ненавистного мага, унизившего тебя и растоптавшего твое сердце. Столько чувств, столько страсти, столько гнева. Благодаря мне ты пережила все заново, и это было незабываемо. Расплылся он в жуткой, совершенно безумной улыбке. Но теперь-то я знаю правду. И я даже рада, слышишь? Я рада, что ты поженил нас. А вот радоваться не стоит, мой ангел. Покачал головой Сайрос. Знать-то ты знаешь, но Грейс только больше не вернешься. Ты отправишься со мной, а он останется без своей драгоценной жены. А значит, без наследников, без любимой женщины. Я, можно сказать, тоже его убил. Это ли не выстрел в самое сердце? Смертельный. Какой же ты мерзкий! Приятно, что я вызываю в тебе столь сильные чувства. Это льстит моему самолюбию. Грейс, т о к о ты ведь тоже ненавидела. Снова извратил всё, сумасшедший. Я даже не заметила, с какой силой сжала нож. Столько во мне было ярости и ненависти к подонку. Странно, но почувствовав боль, прорезавшую ладонь, я почувствовала себя свободнее. Как будто о с л а б л е невидимые путы, и вот я уже могу свободно шевелить руками. Глубоко вздохнув, сжала лезвие пальцами и с ненавистью воскликнула. «Его я любила и продолжаю любить, а тебе придётся превратить меня в куклу, хоть ты этого не хочешь. Иначе я наложу на себя руки, но с тобой никогда не буду!» «Это мы ещё посмотрим». Прошипел Холланд, на миг выпадая из образа беззаботного джентльмена. А потом вдруг подскочил с кресла, когда снаружи раздался сильный грохот. «Это ещё что такое? Дейзи, пойди выясни, что там устроили эти идиоты». Не знаю, о ком говорил Сайрес, но пойти Дейзи никуда не успела. Она даже к двери не успела приблизиться, когда створки неожиданно распахнулись, и в блун влетел какой-то бритоголовый детина. Падая, девушка испуганно взвизгнула, а, приземлившись на спину, попыталась б р о с и т ь себя тушь отключившегося громилы. Не знаю, сумела ли, мне в тот момент стало не до д е з и Всё моё внимание захватило показавшийся в столовой Грейсток. Жаль, на Холланде была маска. Я бы с удовольствием посмотрела, как меняется выражение его обожжённой морды. Зато мне были отлично видны его глаза, которые много неуважаемый лорд-канцлер выпучил так, что они лишь чудом остались у него в глазницах. «Все-таки нашли нас, ваша светлость!» Сказал, будто выплюнул. «Лори, ты как?» Скользнув по Холанду мимолетным взглядом, словно тот был какой-нибудь полуразваренной табуреткой в лавке старьевщика, Грейсток внимательно посмотрел на меня. Из-за двери продолжали доноситься звуки борьбы. К счастью. Значит, Кристофер пришел за мной не один. Потому что сам он был не в лучшем состоянии. Вернее, не так. Состояние его было ещё более удручающим по сравнению со вчерашним. Вчера круги под глазами так не выделялись, и черты лица не были такими болезненно резкими, а взгляд тяжёлым и пугающе тёмным. Не знаю, как у Сайроса, а у меня от него мурашки побежали по коже. «Я... хорошо. Уже хорошо. А ты?» «Тоже неплохо. А сейчас будет ещё лучше», ответил герцог, возвращая несостоявшемуся покойнику своё внимание. Не следовало тебе воскресать, Холланд. Не стоило её трогать. Наоборот, герцог. Ради этого стоило воскреснуть. Дейзи! В следующее мгновение я услышала чей-то крик, и даже не сразу поняла, что кричу я. Холланд подбросил в руке трость, легко, словно фокусник, направив её медную рукоять, отлитую в виде сжатых в кулак костяных пальцев, на Грейстока. Всё произошло слишком быстро. Кристофер не успел отреагировать. Слепящая вспышка свет ударила ему в грудь, отбросив к стене. А я почувствовала, как в плечо мне уперлось дуло пистолета. «Сейчас вы медленно подниметесь и будете делать то, что вам говорят!» Прошипела мне на ухо Дейзи, и тело снова будто сковало цепями. Я встала, не сводя с Кристофера испуганного взгляда. Он уже успел вскочить на ноги. Хотя какое там вскочить, просто поднялся. Рванулся было ко мне... Но повисшую на несколько невыносимых мучительных секунд тишину вспорол предупреждающий окрик Холланда. «Еще одно движение, Грейсток, и мисс Блуман прострелит ее прелестную головку!» Сара стремительно приблизился ко мне, забрал у своей ученицы пистолет и, прикрываясь мной как щитом, силой вдавил его дуло между лопаток. «Сейчас вы снимете с нее блок, и мы уйдем через пространственный переход. Иначе я верну вам вашу жену мертвой». Не знаю, чего я в тот момент боялась больше. Безумие Холланда или выражение лица Кристофера. Если бы взглядом можно было убивать, бывший покойник уже давно бы мучился в предсмертной агонии. «Я не отпущу её». Низким, каким-то незнакомым голосом отчеканил Грейсток. «Тогда она умрёт. И её смерть будет на твоей совести». «Как же ты любишь перекладывать на других ответственность за свои преступления?» Процедила я и вернулась к упражнениям с ножом. Останутся на ладони шрамы. Плевать. Мне нужно как можно скорее прийти в себя, перестать чувствовать себя беспомощной марионеткой в его руках. Кристофер! Из бокового прохода, который до этого даже не замечала из-за закрывавшего его гобелена, показался ещё один мордоворот. Чуть ли не брат-близнец того, что сейчас живописно украшал пол. Благо муж среагировал мгновенно. Уклонился от яростного выпада, одним молниеносным движением, вывернув нападавшему руку. Резко, сильно, до характерного хруста. Иверзила с воплем выронил на пол оружие, а следом и сам приложился о каменные плиты головой. Разумеется, не без помощи Кристофера. Затих. А я чуть не взвыла во весь голос, почувствовав, как боль с яростной силой вновь запульсировала в ладони. «Даже не думай!» Прошипел Холланд, заметив, что Кристофер собирается сделать пас рукою. «Никаких магических фокусов! Я же сказал, пристрелю ее!» Лезвие снова вонзилось в кожу, и я, окончательно протрезвев, а может, совершенно свихнувшись от боли, со всей силы ударила ножом сумасшедшего в ногу. Холланд завопил раненым н шакалом, а Дейзи завизжала т а к о й импровизации, как ощипанная гарпия. Грубо схватила меня за руку, дернула на себя, пытаясь вырвать у меня нож. Этим Кристофер и воспользовался. Он магией п р е д а л мне, а заодно и Дейзи, ускорение, отшвырнув подальше от ц а р о с а А сам, яростно зарычав, словно сорвавшийся с цепи пес, бросился на него. Всё, что происходило дальше, ничем, кроме самого настоящего безумия, нельзя было назвать. Наверное, на нервной почве я тоже немножко помешалась, потому что не придумала ничего лучше, кроме как наброситься на Дейзи с кулаками. Оседлав её, я хлестала служанку по щекам, била, что есть силы, и каждый новый удар оставлял у неё на щеках кровавые следы моей ладони. Один раз даже, кажется, её укусила, и Хорд знает сколько раз дёрнула за волосы, окончательно признав и смирившись тем, что не стать мне леди с идеальными манерами. Потом ещё и нож умудрилась где-то нашарить. Хотя вероломная служанка больше не отбивалась. Вообще, вроде бы уже была без сознания. Но я никак не могла заставить себя остановиться. Благо, меня вовремя остановили. Одли с Кэролом. Помятые, побитые, но такие родные. Правда, я не сразу это осознала. То, что они родные. И когда они меня оттаскивали от п е р е п а ч к а н н н е п о н я т н о в чьей крови служанки, укусила беднягу к э р л а за руку. А Одли щёку поцарапала ногтями. Всё пыталась вырваться, броситься. Только не знала, к кому и куда. Боролась, извивалась, пока не застыла, будто снова парализованная магией артефакта. Когда в столовой прогремел выстрел. Следующие два дня я провела в постели в у а й т ш е р е Именно туда меня отправили по приказу Кристофера, а я была настолько слаба, что даже не сопротивлялась. Что мне теперь хорд в юбке по имени Делайла, когда я познакомилась с самым настоящим хордом Сайросом, теперь уже точно почившим с миром? Я лично в этом убедилась. А со мной и Орли с Кэролом, и прибывшие вскоре на место преступления агенты. Тот выстрел, который так меня напугал, из-за которого я чуть не посидела, ознаменовал конец Сареса Холланда. Пуля попала прямо в его гнилое сердце. Дейзи повезло больше, хотя, должна сказать, это очень сомнительное везение. Она выжила, и теперь её судьбу будет решать Королевский суд. Примерно представляю, что её ждёт. Пожизненная каторга или висерица. В общем, догипнотизировалась. Почти всё время в у а й т ш р е я провела в мире фантазий. с л у ж а н к и г е р ц о г и н и всё пичкали меня какими-то отварами, которые велел давать мне семейный доктор г р е й с т а к о в мистер Фернс, и от которых я плохо соображала. Не знаю, заходил ли ко мне Кристофер или тоже где-нибудь отлёживался. Ему постельный режим сейчас был просто жизненно необходим. Но я его не видела. Почти всё время я проводила в тревожных снах и воспоминаниях о пережитом кошмаре. Проснувшись сегодня около полудня, очень удивилась, застав в кресле возле кровати вдовствующую герцогиню. Я даже ущипнула себя легонько, решив что-то продолжение того бредового сна, что привиделся мне под утро. Оказалось, нет. Это была я в в виде самой настоящей Делайлы, живой во плоти. Кажется, она дремала, возле моей кровати. Обалдеть. Стоило мне пошевелиться, как герцогиня резко выпрямилась, будто спицу проглотила. с о н н о похлопала ресницами и... бросилась ко мне с объятиями. «Вы что, тоже заболели?» Совершенно сбитая с толку поведением свекрови, обеспокоенно пробормотала я. «Кристофер мне всё рассказал!» Всхлипнула её светлость, не спеша отлипать от моей груди. «Вот тебе и пробуждение. Такое стрессовое!» «Этот... этот... нечестивый человек...» Наконец выпрямилась Делайла, позволяя мне вздохнуть с облегчением. м а х что он с вами обоими сделал?» «Да, холод был то ещё мразью». Согласилась я с возмущённой Делайлой. Заметив, как округлились её глаза, поспешила исправиться. «Я хотела сказать нечестивым человеком. Страшно, просто ужасающе нечестивым. Хорошо, что его хорды п о б р а л и Давно пора было». Ее светлость промокнула уголки глаз шелковым платочком и снова подалась ко мне. К счастью, не чтобы обнять, а просто взять за руку. Но меня из-за этого тряхнуло так, что я чуть не свалилась с кровати. и л о р е й н ты простишь меня за мою предвзятость. Я знаю, все сложилось бы иначе, и твоя жизнь, и жизнь Кристофера, если бы не этот... мерзавец». Делайла густо покраснела. В её устах последнее слово прозвучало как самое неприличное оскорбление. "Я думаю, у нас с вами ещё может всё получиться", ответила, осторожно подбирая слова. "Но сначала мне надо знать, получится ли у меня что-то с вашим сыном". После моих слов румянец быстренько сполз со щёк герцогини. "Что ты имеешь в виду?" обеспокоенно спросила она. "Ваша светлость, я могу с ним поговорить. Он у вечера" Он сейчас в городе, но скоро должен вернуться. Хорошо. Я кивнула. Вы не могли бы кого-нибудь ко мне прислать? Я бы хотела привести себя в порядок перед встречей. Представляю, что я сейчас за ч у ч е л а Чучело в с т р е т и л а меня в зеркале в ванной, приветствовав палыми щеками, живописной синевой под глазами и всклокоченной шевелюрой. Благо горячая ванна добавила моему лицу немного красок, а плотный завтрак вернул силы. Служанки же завершили моё сказочное преображение почти что в прекрасного лебедя. Платье спокойного зелёного цвета с кружевными манжетами я позаимствовала у Виктории, младшей сестры Кристофера. У нас с ней почти одинаковые фигуры. С волосами заморачиваться не стала. Просто попросила сколоть передние пряди. В общем, к возвращению герцога чучело из е р к а л о исчезло, уступив место прежней Лоррейн. Только повязка на правой руке напоминала пережитом кошмаре, да тяжёлые и такие яркие воспоминания, которые, боюсь, ещё не скоро сотрутся из памяти. Кристофера я встретила в зимнем саду, тщетно пытаясь собраться с мыслями и настроиться на грядущий разговор с мужем. Сидела на скамейке-качелях под не спадавшей кроной экзотического дерева и рассеянно разглядывала статуи полуголой девы, запястья которой, как изящные ступни, словно кандалы, опутывал в ю н о к с ярко-розовыми цветами. Привет. Нарушила делическую тишину Кристофер. Я замерла, задержала дыхание. Мягкие, почти бесшумные шаги, шорох одежды, знакомая горечь одеколона, к о т о р у й я вдыхаю с удовольствием. Можно присоединиться? К разглядыванию мраморной девы в зелёных оковах или к попыткам собрать мысли в кучку? Подняла на Кристофера взгляд и тут же его отвела, боясь снова угодить в ловушку его глаз. А мне сейчас надо оставаться трезвой и соображать, а не в ловушке попадать. «Может, я сумею помочь с последним?» Он опустился со мною рядом, и скамейка мягко качнулась. «Я на это надеялась. Расскажешь обо всём? О том, как меня нашёл, о шкатулке, об Эдварде? Когда похороны?» Опустила голову, сглатывая горечь, появившуюся в горле. «Похороны? Холланда кремировали? Чтобы от него даже следа не осталось?» Мрачно усмехнулся Кристофер. «Я говорю о Макмалине». «А зачем его хоронить?» Вскинул он брови. Эдвард пока ещё жив и очень быстро идёт на поправку. Стрелок из Дейзи оказался никакой. Я едва не задохнулась от возмущения. «И ты мне только сейчас об этом говоришь?» Толкнула его л о к т е м в бок, но тут же д ё р н у л а руку, заметив, как Кристофер слегка поморщился. Холланд не пожелал сдаваться без боя. «А когда? Ты всё время спала». «Я просыпалась!» Когда я к тебе заходил, ты спала. Упрямо повторил Грейсток и добавил с тенью улыбки на губах. Мне даже казалось, что ты намеренно притворяешься, только чтобы со мной не разговаривать. Глупости. Лоррейн. Кристофер взял меня за руку, и это лёгкое, почти невесомое касание окутало меня теплом, настолько приятным, что мне захотелось сжать в ответ его пальцы. Но я сдержалась. Зачем, не знаю. Почему ты мне не рассказывал? Прошептала. Кристофер глубоко вздохнул. «Из-за метки твоего отца и моей клятвы. Я был вынужден молчать, иначе ты могла пострадать. Вот и придумал сказку, что был не готов к женитьбе. Даже письмо тебе тогда написал. Я его сожгла». «Ну и правильно. В нём не было ни слова правды». Кристофер скользнул по моему лицу задумчивым взглядом. «После ложной смерти Холланда метка не сошла, и я не чувствовал, что Сайрес меня отпустил». Вернее, я продолжал чувствовать на себе его магию. Первое время искал ответ, ломал голову, что же за заклятие он использовал, что они продолжают действовать даже после его смерти. А всё оказалось просто и прозаично. Холланд выжил. Он замолчал, чтобы спустя несколько секунд с горечью сказать. «Когда нас поженили, я должен был сразу заподозрить, заметить связь. Но я решил, что кто-то пытается насадить мне через тебя. Возможно, убрать меня из разведки. Что цель не ты, а я». «Целью были мы. Он нам обоим пытался отравить жизнь. Снова. Как, кстати, отреагировал его величество на эту новость? Что его фаворит умер сейчас, а не несколько лет назад?» «Плохо отреагировал. Королём сейчас занимаются маги и лекари. Есть подозрение, что Сарес пытался и на него воздействовать. Не напрямую, на расстоянии. Через артефакты. Мои люди это выясняют. Удачи им с его величеством». Кристофер улыбнулся, и я, не сдержавшись, улыбнулась ему в ответ. «Почему ты сразу не рассказал королю о Холланде? У тебя ведь и был на него компромат, так? В той шкатулке». Почувствовав укол совести, острый такой болезненный, я набрала в легкие побольше воздуха и выпалила. «Прости, что я его взяла. Прости, что молчала и не рассказывала о встречах с этим гадом. Он говорил со мной в театре и потом на ярмарке. Просил отыскать Хордову шкатулку, а я не понимала, что творю. Честно не понимала. Он гипнотизировал меня, и Блума тоже воздействовала. Я даже боюсь представить, в течение какого времени. Я не хотела её брать, но взяла, и теперь не перестаю себя за это ругать. Не надо. Грейс т о к чуть сильнее жал мои пальцы, а потом, перевернув мою руку ладонью вверх, лёгким, едва уловимым касанием очертил подушечкой большого пальца серебристый брачный узор. Не надо ни ругать себя, ни вспоминать об этом. Ты была жертвой. Сейчас, как и семь лет назад. Думаю, что и лорд Гарольд на самом деле не так уж виноват. Он проиграл меня. Я отняла плененную Грейстоком руку и обхватила себя за плечи, почувствовав, как по телу бегут мурашки. Теперь я чувствовала их всякий раз, стоило вспомнить об отце. Сайрес вполне мог и на него воздействовать. Наверняка я этого не знаю, но я бы на это поставил. Холланд использовал твоего отца, чтобы добраться до тебя. Точно так же, как использовал тебя, чтобы добраться до шкатулки. Тебе уже давно следовало передать её кому следует. Буркнула я, пытаясь прогнать неприятные мысли. Не сейчас. Сейчас я просто не в состоянии думать об отце, оправдывать его поступки и прощать. Может быть, потом, когда успокоюсь, когда смогу оставить всё это в прошлом. Не сейчас. Кристофер оттолкнулся от земли, и касавшийся качели листва мягко зашелестело. Видишь ли, я знал, что Сайрес шпионил д л я н а к а р д и и но существенных доказательств у меня не было. Да, я сумел перехватить два письма Холланда к Рон Принцу, но Сарес был очень осторожен в своей переписке, а других подтверждений его предательства у меня на тот момент не имелось. Я солгал ему, ну или, скажем, преувеличил. Надеялся, он испугается, что у меня на него есть что-то действительно важное и пойдет на попятную, но он и не думал бояться. Я разозлился, мы подрались, и я подстрелил его. Письма сохранил, но не стал их никому показывать. Не хотел, чтобы моё имя было хоть как-то связано с лордом-канцлером. Король т а к д а рвал и металл, и если бы выяснилось, кто убил его фаворита, скорее всего, меня бы казнили. Значит, хорошо, что никому не сказал. Где только он нахватался этих своих способностей. В молодости Сайрос долгое время жил на Востоке, в заокеанских колониях Хальдера. В тех краях гипноз – обычное дело. Почувствовала, как холодок снова бежит по коже, заставляя меня вздрагивать и ёжиться. Если бы ты вовремя меня не нашёл, я бы тоже уже была за океаном. С этим маньяком. Одли и Кэррол упустили тебя на и п о д р о м е К счастью, на тебе было моё колечко. Снова улыбнулся герцог. Правда, улыбка тут же померкла, когда я посмотрела на него с недоумением. На мне не было никаких колец. А в ответ услышала осторожное покашливание. Вообще-то было. Я замаскировал его чарами, чтобы ты не видела. Чтобы всегда знать, где ты. Грейсток! Будешь возмущаться? Непонятно, почему развеселился этот... разведчик. Ещё как буду. Ты спас меня. За это тебе большое спасибо. Но ты продолжаешь играть со мной в свои шпионские игры. А я не хочу. Хватит! На всю жизнь наигралась. Больше никаких игр. Обещаю. Он замолчал, так и не договорив. А потом быстро, как будто куда-то спешил, заявил. л о р е н я поговорил с королём. О чём? О нас. Он помедлил, словно сомневаясь, стоит ли продолжать дальше. Заглянул мне в глаза, и я поняла, что не избежать мне этой ловушки. Я уже давно в неё попала, и, если честно, больше не хочу из неё выбираться. И что? Он разрешил тебя отпустить. Я ожидала чего угодно, но только не такого поворота. Чуть с качели после его слов не р у х н у л а а спустя секунду чуть не заревел от боли. Ладонь даже через толстую повязку прострелила такая боль, словно я снова ковырялась в ней чем-нибудь острым. А всё Грейсток. Кто же виноват, что у него щека каменная? А левой рукой отвешивать пощёчины я не умею. Но горю желанием начать тренироваться. Ты снова меня бросаешь! Выпылила, подскочив на ноги. Я просто пытаюсь поступать правильно. Он тоже поднялся. Ты мечтала о свободе, а я не хочу привязывать тебя к себе силой. «И потому бросаешь!» «Отпускаю!» «А я разве просила?» Он взял меня за руку, притянул к себе, в теплообъятий, уничтожая расстояние между нами. А я снова попыталась его увеличить, но Кристофер не позволил. Обнял крепко, успокаивая, согревая, запирая тревогу и дрожь, вновь охватившую тело. «О чём мы вообще говорим? Я так понимаю, что о разводе!» Буркнула, уткнувшись ему в плечо. Ты решила со мной развестись? Нет, л о р е й н я решила быть с тобой. Но если ты этого не хочешь, мы можем попробовать. Перебила его, отрезая все пути к отступлению. И для него, и для себя. Начать всё сначала. Я только за. Кристофер губами коснулся моего виска. Лёгким поцелуем скользнул по щеке, дотронулся до уголка губ, края подбородка и снова вернулся к моим губам. Ещё не успел их коснуться, а у меня внутри уже всё полыхнуло от предвкушения долгого, такого желанного поцелуя. «Только чур н и здесь, а в Монт-Руаре!» Предупредила на всякий случай. «А то, мало ли...» «В Монт-Руаре!» Согласился Грейсток п о к л а д и с т о г д е угодно. Лишь бы с тобой, Лори!» «Вот такой Кристофер мне нравится гораздо больше!» Потёрла щекой об его щёку. Прижалась к нему ещё крепче, чувствуя себя в руках любимого мужчины, как никогда с ч а с т л и в о й и б е з м я т е ж н о й Чувства, которых мне так не хватало в жизни. И, кстати, прости за дом. Обещаю платить весь ремонт.